Глава двадцать первая Шесть месяцев спустя. Алиса — Мама дорогая! — выдохнула я, поднявшись. Лента так и пестрила новостями — логотип нашей платформы, мое имя, мои фотографии. Модная Москва назвала нас стартапом года, моя платформа, еще полгода назад напоминавшая гибнувший Титаник, была в топе, а я читала новости и с трудом ассоциировала их с собой. Месяц назад мы переехали в новый офис неподалеку от метро Таганская с высокими потолками, большим окном и удобным диванчиком, который не раз спасал меня, когда приходилось оставаться на ночь. Я смотрела на залитую июньским солнцем улицу и думала о пришедшем минуту назад сообщении, в котором было написано только два слова «Ты справилась». Провела пальцами по дисплею, и он засветился аватаркой с плюшевым волчонком. Недавно вернувшийся с очередной встречи Дима подошел ко мне. Я поправила его пиджак и щелкнула по пуговице. — Слушай, еще немного, и ты будешь похож на... — На... — он приподнял бровь. — На Бонда, — засмеялась я. — На Джеймса Бонда или на главу какой-нибудь суперважной корпорации. — Слушай, за тобой девчонки еще не бегают? Его глаза хитро блеснули, а губы скривились. Теперь бровь выгнула я. — Так, рассказывай, Ковалев. — Какие нахрен девчонки? У нас дел по горло. Мы в топе, ты понимаешь? — Понимаю, но не расслабляйся, мы только начали. Я подошла к столу и закрыла ноутбук. Все утро я проверяла заказы для новой коллекции. Работы было еще много, но пора сделать маленький перерыв, пока мозги не взорвались. Дима снял пиджак и кинул на диван. Он однозначно что-то недоговаривал, и я твердо решила выпытать у него подробности личной жизни, но только когда на это будет достаточно времени. Поймала его взгляд. «Ну что?» Усмехнулась, хотя меня и саму распирала. «Мы подписали контракт с Парижем», — сказал он очень тихо, вкрадчиво. «С Парижем, понимаешь? Расслабляться?» — Алис! — подошел на шаг, но остановился и покачал головой. — Черт! — он вдруг схватил меня и, приподняв, крутанул. Его глаза горели, и в этот момент я понимала, что все делаю правильно. Я рассмеялась, в груди разливалось тепло. — Дим, — сказала я, когда он угомонился, — ты, ты лучший напарник, и спасибо тебе за то, что столько раз спасал нашей сделки. Да ладно уж, ты, конечно, порой бываешь невыносима, но я рад, что мы все это затеяли. Я снова улыбнулась. В далекую новогоднюю ночь несколько месяцев назад я сидела на полу под неукрашенной елкой, а плюшевый волк смотрел на меня с дивана. Что такое свобода? Что такое быть собой? Я могла обвинять Артема в чем угодно, но одного у него было не отнять. Он вел волк стар вперед, несмотря ни на что. А я свою платформу топила из-за гордости. У меня не было денег на подарки родным. И что самое плохое, денег не было на подарки родным у Димы. Начиная проект, я взяла на себя ответственность, а ответственность, упрямство и гордость не синонимы. Первый день Нового года был светлый и солнечный. Я решила пройтись, а когда вернулась домой, увидела воткнутую за ручку двери белую розу и прикрепленного к ней ангела с запиской. Под дверью был бумажный пакет, витал запах свежего кофе. «Ты все сможешь». Почерк твердый, знакомый. Подписи не было, но я знала, от кого и записка, и кофе, и роза. И, глядя на ангела, я вдруг подумала, что, может быть, надо мной вовсе не тень Артема Волкова, а его крыло. Анонимное пожертвование из фонда, контракт с креативной лигой, И тепло в сердце первый день января. Все это было не просто так. С того дня курьер каждое утро доставлял в наш офис кофе с молоком без сахара. А еще маленькое суфле в шоколаде. Простое, но безумно мною любимое. Я всегда покупала их, когда работала в Волк Стар. Так он знал. Обертка от очередного суфле лежала на столе, и я зацепилась за нее взглядом. Артем не приходил все это время. Но несколько раз мы пересекались на выставках и мероприятиях, где я представляла свою платформу. И каждый раз сердце рвалось из груди, к нему. Но он не пытался нарушить мои границы, только однажды пригласил на танец. И мы танцевали вальс, без слов, так, словно много раз делали это. — Алиска! — позвал Дима. — Ты когда-нибудь была в Париже? У! у мотнула я головой. А теперь побываешь. Я хотела ему ответить, но тут дверь отворилась, и мое бедное сердце сделало такой кульбит, что в пору было хвататься за корвалол. Артем стоял в дверях, в легкой рубашке, с букетом пионов, которые выглядели нелепо в его руках. Я улыбнулась. Мир вокруг перестал существовать, и если бы в эту секунду Париж исчез, я бы не заметила. Его темные глаза тепло блестели и казались ночной рекой, уносящей меня по течению. Я умела плавать и могла бы выплыть, только не хотела. Больше не хотела, потому что я теперь знала, кто он, и знала, кто я. — Слышал, ты покоряешь Париж. — А ты что, теперь по офисам бывших сотрудниц с цветами ходишь? Я постаралась ответить колко, но не очень-то вышла. — Или я чем-то отличилась? Его усмешка была совсем другой, не той надменной, что я помнила со времен «Волк Стар». Он положил пионы на стол, и их крупные головки накрыли фантик от суфле. Я вздохнула, дурея от запаха не цветов, Артема. Как же я соскучилась по нему! До безумия, до дрожи! Вот тебе самостоятельная, успешная бизнес-леди! — Отличилась, — сказал он, глядя на меня. А еще я пришел поздравить и поговорить. Дима кошленул, пробормотал что-то про склад и слинял, оставив нас. Я скрестила руки. С его уходом восарилось молчание. Но тишина не угнетала. Я так и смотрела на Артема, борясь с желанием дотронуться до него и оставить, наконец, прошлое в прошлом. Все это время он и правда был моим ангелом-хранителем. Его присутствие было везде. В лояльности банков, в благосклонности клиентов. Как-то Дима сказал, что Волков назвал меня на важной встрече Волкстар самым надежным человеком из всех, кого встречал, и что, если бы потребовалось, он доверил бы мне не только свои финансы, но и жизнь. Помнишь, когда 31 декабря ты обещал мне кофе? А еще не вмешиваться, дать мне время. Какое-то из этих обещаний ты не сдержал, Артем? Он стал серьезным. — Да, — сказал он, — я и не вмешивался, просто говорил правду там, где это было уместно. Я покачала головой, а в уголках губ была улыбка. Я злилась, немного, но тепло и благодарность были куда сильнее. — Зачем? — спросила очень тихо. — Я сказала, никаких денег, никакого влияния. — Никаких денег, а влияние, Разве что совсем немного? «Зачем, Артём — Зачем, Артем? — еще тише спросила я, подойдя на считанные сантиметры и глядя в его глаза. Я знала ответ, но хотела, чтобы он сказал это, хотела в момент, когда он говорит видеть его душу. — Потому что я люблю тебя, Алиса. — Так просто? Ты же... ты король Москвы, хозяин Волкстар, ты бизнесмен, и все из-за любви к своей бывшей помощнице? Нет. — ответил он. На миг солнце словно заволокло тучами. Только что я видела его душу, а теперь он снова стал закрытым для меня. Так мне показалось. — Просто из-за любви, — сказал он, и солнце выглянуло снова. Артем взял мою руку и погладил большим пальцем по ребру ладони. У меня вырвался нервный выдох, словно он не руки мои касался, а раздел догола. — Есть еще кое-что, Алиса. — протянула я, чувствуя себя так, словно залпом выпила несколько бокалов шампанского. — Ты никогда не была моей помощницей. Ты всегда была моим партнером, как бы это ни называлось. И я хочу, чтобы ты снова была им. — Что? — я округлила глаза. — Ты шутишь, что ли? — Нет, не шучу. Волкстар может работать с твоей платформой. Именно на правах партнеров. Без давления и без контроля с моей стороны. Я глотнула воздух, хотела ответить, но не могла. Артем ждал, так и держа меня за руку. Его взгляд был теплым и внимательным, с тревогой, словно это было важно для него, а может и правда важно. Алиса! Он сжал мои пальцы. Слезы подступили к глазам. Он не врал, я видела. Партнером, ни боссом, ни спасителем. Неужели он настолько изменился? Или я, наконец, увидела его душу, а не того Артема, каким его всегда считала? Партнером? Ты и на равных? Ну, не знаю. Это как Москва без пробок. Такое разве бывает? Бывает, если выбирать правильные дороги. Моя дорога только рядом с тобой. Я учусь ради тебя. Я высвободила руку и отвернулась, боясь, что он увидит мои слезы. Опять наступила тишина. Я молчала, Артем тоже. Ну вот что он за человек? Вроде ничего такого, а я реву. Молчание затягивалось. — Если ты скажешь, чтобы я ушел, Алис, — раздался его голос за спиной, — я уйду и не буду тебя больше тревожить. У тебя все в порядке и будет еще лучше. За это я спокоен. «Дурак ты!» — выпалила я в сердцах, развернулась, вскинув голову. «Я согласна, понял, но никакого контроля и давления!» «Понял!» Глаза засияли. «А еще кофе никто не отменял, каждый день!» «Договорились!» Он протянул мне руку. Я пожала ее, с трудом сдерживая улыбку, и тут он рывком притянул меня к себе и обнял, обхватив затылок. — Алиска! — просипел он и поцеловал меня. Бережно, осторожно, нежно. Словно нам было по семнадцать, и этот поцелуй первый для нас обоих. Пальцами он провел по моим распущенным волосам, по плечам. А я обхватила его и прижалась всем телом. Ткнулась лбом ему в грудь и закрыла глаза. — Я соскучилась, Артем! — прошептала я. — А еще... Сегодня Дима сказал, что я бываю невыносимой. Похоже, у нас с тобой куда больше общего, чем я думала. — Вполне возможно, — ответил он и прижался лбом к моему лбу. Поцеловал еще раз, а потом еще — волосы, и его грудь поднялась на глубоком вдохе. Его сердце билось совсем рядом, а тепло проникало в меня через годы отчуждения и непонимания, через боль и надежду. «Неужели это и правда любовь?» — спросила я. «Она самая». «Откуда ты знаешь?» — задрала голову, и он усмехнулся. «Я же глава Волкстар. Не забывай, я знаю все». Я цокнула языком и покачала головой. «Вместе. Спустя полтора года и... Мне больше не страшно, потому что я знаю, какими бы дорогами я ни пошла, все равно вернусь к нему». Не потому что я его тень, а потому что... — Я люблю тебя, — шепнула я. — Только давай не будем спешить и начнем. — С кофе. — Пойдем. Он потянул меня к двери. — Приглашаю тебя на обед. — Как любимого партнера? — усмехнулась я. Артем остановился и посмотрел до предела внимательно. — Нет, как любимую женщину.